Неадекватность его реакции смутила даже Эллин. Из глаз Эдди вдруг хлынули слезы. «Мне нужно совсем немножко», — захныкал он, как ребенок. «Я хочу спокойно повеселиться». Седовласый мужчина, сидевший справа от принца, тотчас поднялся и подхватил принца под руку. «Вам нужно отдохнуть, Ваше Высочество. Вы так измучились сегодня». Вам необходимо хорошенько подкрепиться и поднять настроение. — Хочу вина! — плюхнулся на стул Эдди. — Вина принцу! — распорядился епископ. — Благодарю вас, сэр Найджел. Благополучие и здоровье принца — наша первостепенная забота. — Я придерживаюсь такого же мнения, — сказал сэр Найджел Гуль, личный врач принца сверля Эйлин ненавидящим взглядом. «Этот тип не очень-то жалует женщин», — подумал Дойл, припоминая слухи о бурных дебошах Эдди, в которых чаще участвовали мужчины, а не женщины. «Садитесь, пожалуйста», — сказал, обращаясь к Эйлин и Дойлу, епископ. «Мисс Темпл, будьте так добры. Наш хозяин хотел бы, чтобы вы сели справа от него». И Пилфракт подвел Эйлин к столу как раз напротив Александра Спаркса, слева от которого возвышалась крепкая фигура генерала Маркуса Макалея Драмонда. — А вы, доктор, пожалуйста, сюда, — сказал Пилфрак, указывая на стул, стоявший через одно место справа от Эйлин. Пожалуйста, пожалуйста. Позвонив в колокольчик, епископ тяжело опустился на стул между Эйлин и Дойлом. В женщине, сидевшей напротив, Дойл узнал леди Эролайн Николсон. Жгучая брюнетка с тонким чувствительным лицом, гораздо более выразительным, чем можно было предположить по фотографии, она запоминалась с первого взгляда. В чертах ее лица было что-то хищное, ее темные глаза горели холодным безжалостным огнем. Мужчина справа от Дойла, С трудом уселся на стул, морщась от боли, его правая нога не сгибалась, и даже под брюками было заметно, что колено у него сильно разбухло. На чисто выбритом бледном лице, покрытом редкими оспинами, не было никаких следов грима, и, несмотря на то, что мужчина был в очках, Дойл легко узнал в нем черного человека, которому он прострелил ногу во время зловещего сеанса на Чешер-стрит. Это был профессор. Арминиус Вамберг. Итак, за этим столом собрались все. Все семеро, плюс внук королевы, на которого они делали ставку. Дойл огляделся и встретился взглядом с Александром Спарксом, который пристально смотрел на него, словно читая самые сокровенные мысли доктора. На губах Александра блуждала загадочная полула. Не в состоянии бросить ему открытый вызов, Дойл отвел взгляд в сторону. В зале появился целый эскадрон слуг с подносами, на которых стояли чашки с прозрачным бульоном. Слуги двигались как заводные, более похожие на роботов, чем на живых людей. — Когда-то на Харибских островах я сделал одно открытие, — неожиданно начал Вамберг. В его речи слышался резкий иностранный акцент. «Открытие?» — заинтересованно откликнулся Дойл. «Вы когда-нибудь сталкивались с культурой первобытных племен, доктор Дойл?» «Нет, если только французская к таковым не относится», — ответил Дойл, поднося к губам чашку с бульоном. Профессор сдержанно улыбнулся. «Самым важным отличием подобных культур, на мой взгляд, является то, что наименее развитые народы самым непосредственным образом связаны с природой, и ни о какой цивилизованности, столь близкой сердцу зазнавшихся европейцев, тут и говорить не приходится. В силу таких отношений примитивные народы познают то, что для нас абсолютно недостижимо, а именно мир духов. Это особый мир, состоящий из духов природной стихии, населяющих физический мир, в котором, как мы полагаем, живое перестает существовать. Медики считают людей, верящих в духов, неразвитыми, суеверными, одним словом, примитивными. После многих лет исследований я пришел к выводу, что они гораздо мудрее и умнее нас, и живут в таком согласии с окружающей природой, какое нам и не снилось. Дойл кивнул, поглядывая на Чандраса, необыкновенно увлеченного беседой с Эйлин, которую, похоже, бульон интересовал гораздо больше, чем разговор, да и сам собеседник. «Я никогда не верил в их существование», — неожиданно вступил в беседу епископ, шумно прихлебывая бульон из чашки. «Можете себе представить. Частная школа, англиканская церковь. Я уже был викарием». Чьё Существование рассеянно переспасил дой. Как чье? — расцвел в улыбке епископ, умудрившись забрызгать бульоном даже очки. Существование духов природной стихии, разумеется. Так продолжалось до тех пор, пока я не встретился с профессором Вамбергом, и с моих глаз упали шоры. В разных странах их называют по-разному, — продолжал Вамберг явно недовольный бесцеремонным вмешательством епископа. «Вы ведь ирландец, не так ли, доктор Дойл?» Дойл кивнул. Его чашка была уже пуста, и он, глотая слюнки, смотрел на полную чашку Вамберга. Профессор даже не притронулся к бульонам. «В Ирландии их называют гномами, здесь, в Британии, эльфами». Но в разных районах страны у них опять-таки разные названия. В Корнуэле это Альвы, в Шотландии карлики. Ну а в Германии, конечно, гоблины.